Сейчас разовьюсь! А зачем царапины нужно мажать йодом или зеленкой? Чтобы все видели мои царапины? Нет, конечно. Просто так они быстрее заживут. А почему? Представь себе, наша кожа нечистая. На ней очень много микробов Если царапину ничем не смазать Микробы заползут в ранку И не дадут ей зажить Зеленку и йода микробы боятся Боятся как огня Поэтому стоит только смазать ранку зеленкой Как микробы сразу же убегают Но вот еще в чем неприятность Через какое-то время Микробы прибегают на ранку опять Поэтому царапину надо будет Опять смазывать йодом и зеленкой Ну и так до полного выздоровления